Глава пятая. Савина. Я дала себе слово, что как только окажусь в квартире, то не буду думать об Иманове. Не хочу ничего анализировать, вообще ничего не хочу. Просто пусть оставит меня в покое. Хватит. Когда приехала домой, Лерка и Миша были заняты изготовлением слайма из видео с интернета. «Как вы здесь?» «Делаем тебе подарок», — Лера показывает ладони все в блестках. «Вау, как красиво!» — улыбаюсь. Сажусь к ним на пол и целую сына. «А ты как, Мишутка, ничего не болит?» «Не!» — отвечает сын и продолжает возиться с отвратительной массой. «А ты чего так долго?» «Прости, я не на ту маршрутку села», — вру в очередной раз. «Сейчас прочитаю инструкцию и будем пить таблетки». «Не хочу таблетки!» — тут же кричит ребенок. «Тебе понравятся, они сладкие», — говорю я. Все мамы умеют обманывать детей и давать противные лекарства. Что поделать, если надо? Я иду на кухню и разминаю таблетки в пыль, а потом смешиваю с небольшим количеством шоколадной пасты. Знаю, что сладкое нельзя, но это единственный способ, каким можно дать Мише лекарства. «Держи, малыш», — даю ему маленькую чашку с пастой и ложкой. Он быстро расправляется с лакомством. «А теперь будем мазать высыпание». Мы с Лерой быстро разукрасили малого, а он потом на нас поставил несколько точек и был довольный, как слоненок. Чуть позже мы все втроем пообедали, и я уложила Мишу на дневной сон. Сама вышла из комнаты и набрала номер Ули. «Алло, Ульян, привет!» «Сашка, привет! Что произошло? Почему ты ушла с работы?» «Я... Меня Артур отпустил. Слушай, я хотела тебя попросить забрать мои вещи и привезти мне. Я такси оплачу». У меня малой заболел. Что-то серьезное? Ветрянка. А, -а, а, ну слушай, я не болела ветрянкой, боюсь подцепить. Давай ты сама к клубу подъедешь и я вынесу вещи. Я тогда потом заберу. Когда? Я тут только завтра, а потом уезжаю по семейным обстоятельствам. Даже если я возьму с собой твои вещи, то отдам через недели две. Я прикинула, что две недели это долго. Там в сумке мой кошелек и поддельные документы. «Хорошо. Я попрошу соседку посидеть с малым. Скоро буду. Жду». Я постучалась к Лере и сказала, что уеду ненадолго. Она заверила меня, что все нормально и посидит с моим сыном. Я не знаю, как отблагодарить девушку за ее доброту. Если бы не она, я бы точно сошла с ума. Вызвала такси и уже через пять минут ехала в клуб. «Подождите меня, пожалуйста, я быстро. Прошу таксиста». «За поездку оплатите?» «Десять минут подожду, потом уеду». Я расплатилась с таксистом и побежала к задней двери клуба. Набрала Ульяня. «Алло, Уля, я уже подъехала, у двери стою». «Зайди внутрь, а то я переодеваюсь, в трусах стою». Я дергаю на себя дверь и захожу внутрь. «В клубе темно и пусто. Странно. Иду сразу в нашу раздевалку, здесь тоже темно». «Уль! Уля! Зову ее!» Девушка не отвечает. Я набираю ее номер. Нет ответа. Что за шутка такая? «Ульяна!» — зову уже громче. «Ее нет», — слышу голос позади себя. Вздрагиваю всем телом и резко оборачиваюсь. В дверях стоит хозяин клуба. «Артур, здравствуйте! Ульяна должна быть здесь, мы только разговаривали по телефону». «Здесь никого нет, Саша». Я хмурюсь. Что вообще происходит?» «Я тогда пойду, извините. Собираюсь выйти». Но Артур не двигается с места. Сердце начинает колотиться быстрее. «Меня такси ждет», — говорю я. «Его отпустили. Задержись, Саша, нам надо поговорить». «Я не хочу с ним говорить. Не хочу находиться с ним в одной комнате. Извините, я не могу. Мне нужно домой как можно быстрее». «Все зависит от тебя, Александра. Быстро все пройдет или медленно. За мной». Он разворачивается и идет к своему кабинету. А я остаюсь стоять на месте. Ульяна подставила меня? Зачем? Что нужно Артуру? Что творится с моей жизнью? Может, мне убежать? Но я сразу отметаю эту мысль. Артур знает, где я живу, поэтому выбора нет. Иду к нему в кабинет. «Проходи, присаживайся», — кивает на кресло перед собой. «Я сажусь в кресло». Спина прямая, тело максимально напряжено. Выпьешь что-то? Я не хочу, спасибо. Я выпью, улыбается. Я смотрю, как он идет к бару и наливает себе что-то в стакан, а потом возвращается на место. Не люблю разбавленный виски. Кстати, твои вещи, кивает куда-то позади себя. Я поворачиваюсь и вижу, что моя сумка стоит на диване. Я как раз за ними. Как твой сын? спрашивает Артур. «Хорошо. Мужчина знает, что у меня ребенок, но ни разу не спрашивал о нем. Дети — цветы жизни, но я предпочитаю, чтобы они росли на чужой клумбе, не на моей», смеется о собственной шутке. Я ерзаю на месте, мне некомфортно находиться наедине с этим человеком, а потом он словно по щелчку становится серьезным. «Откуда ты знаешь Закарию и Иманова, Саша?» Смотрит на меня цепким взглядом. Я в шоке. Не знаю, что ответить. Но, несмотря на панику, я понимаю, что правду говорить нельзя. Кого? Делаю вид, что не понимаю, о ком он говорит. Мужчину, что вчера вступился за тебя. Я... я его не знаю. Первый раз видела. Первый раз, говоришь? Крутит по столу стакан с янтарной жидкостью. «Я бы тебя защитил, ты же знаешь, я всех вас защищаю!» Я просто киваю. «Но вчера у меня была деловая сделка, а ты мне сделку сорвала, девочка!» «Я ничего не делала», — тихо, но твердо отвечаю. «Этот человек распускал руки. И что? Ну, потрогал тебя Коля за жопу трагедия?» «Вы ходите здесь все на показ, но некоторым нельзя, вас трогать, а другим можно!» Я выбираю, кому возможно можно трогать. Его слова поражают у меня до глубины души. Он считает нас здесь шлюхами. Я не давала согласия. Я не хочу, чтобы меня трогали. Если без этого никак, то я уволюсь. Согласие — это вещь относительная. Все решают деньги. За бабки все говорят «да». Этот разговор довел меня до трясучки. «Я встаю с места с желанием уйти и не возвращаться. Я не собираюсь слушать всю эту грязь». «Села на место. Я еще не закончил». Произносит таким тоном, от которого внутри все холодеет. «Артур, я не собираюсь слушать эти оскорбительные вещи, извините. Я увольняюсь». «Хорошо. Только верни бабки за испорченную сделку. Что смотришь, глазами хлопаешь?» «Ты мне нравишься, Сашенька». Но даже ты и твоя золотая пи***а не стоите столько денег. Но есть выход. Я человек не злой, мы взрослые люди. Ты виновата, это факт. Что ты готова сделать, чтобы все исправить? Я просто не верю своим ушам. Он сам понимает, что говорит. Я виновата в том, что его потенциальный партнер не смог удержать руки при себе. И тут же следом в меня летит мысль... Если бы не за, то все могло бы закончиться плачевно. Я ничего не буду делать. Я ни в чем не виновата. А если будете меня склонять к чему-то, я обращусь в полицию, трясущимся от эмоций голосом произношу. «Саша, Саша», — качает головой, словно он разочарован. «Давай я переформулирую вопрос. На что ты готова пойти ради сына?»